Глава 33 Постепенно звуки сражений в столице пояса затихли. Колоссальных размеров магический барьер, выстроенный с помощью летающих крепостей, быстро истончался и постепенно пропадал. Великое древо, созданное финальной техникой движения цветения, быстро восстанавливало все, до чего ему удавалось дотянуться своей силой. Евгений Заславский находился в здании Малого Совета. Вместе с другими управляющими он наблюдал за тем, как быстро подавлялись очаги последнего сопротивления. Остатки одержимых, что пытались в отчаянной попытке остановить продвижение крепостей и разрушить структуру магической ловушки. «Кажется, все заканчивается», — сказал стоящий возле Заславского глава разведчиков. Одержимые сдаются, а практики пытаются сбежать. Михаил передает из ловушки, что наследник остановлен. «Сколько еще будет действовать барьер?» — спросил глава. «Около часа можно снять его досрочно, за пару минут». «Давайте снимать», — решил после нескольких секунд размышлений Заславский. Быстро были переданы нужные приказы, и вот уже магический щит, поддерживаемый источниками энергии летающих крепостей, начал спадать, открывая всем в городе вид на колоссальное светящееся древо. Оно поднималось к небу и накрывало своей кроной большую часть территории университета и прилегающего к ней района. Если приглядеться, можно было заметить, что само древо, слегка просвечивало, что говорило о его нематериальной природе. «Что это такое?» — спросил пораженный один из советников, находящихся в зале, высказав тем самым общий вопрос всех присутствующих. «Не знаю. Возможно, какое-то сильное заклинание Ивана Владимировича предположил управляющий стражей. «Не похоже. Я не чувствую в нем магию». И такое ощущение, что дерево меняется. Смотрите, вокруг него какая-то золотая дымка», — заметил Заславский. — Что с теми, кто был внутри? Удалось связаться? — Пока нет глава, — покачал головой один из стоящих рядом помощников стражей. — Хотя мы хорошо чувствуем присутствие господ Мигунова и Дроздова. Оба находятся в дальней части территории университета и сражаются с кем-то хотя, судя по интенсивности, все уже закончилось. Попробую отправить запрос заклинания. Подумал немного, распорядился Евгений Михайлович и добавил уже главе разведчиков. Отправляй все свободные конвертопланы туда. Взять под контроль территорию университета, помочь раненым провести зачистку. Слушаюсь, кивнул в ответ мужчина. Все засуетились, отдавая приказы. Сразу несколько человек скорым шагом вышли прочь из зала. В сторону университетского кампуса рвануло несколько быстро удаляющихся конвертопланов. Тем временем очнулся от заклинания связи помощник. Он подошел к Заславскому и отрапортовал. Мне удалось связаться с главой Мигуновым, глава. Дроздов серьезно ранен и умирает. У самого Юрия Михайловича лишь несколько поверхностных ранений. Ивана Владимировича они потеряли в момент столкновения с наследником и его людьми. Местоположение глав семей я уже передал старшему координатору. К ним направлен один конвертоплан с лучшими целителями. Я все еще пытаюсь связаться с другими заклинателями в кампусе, но пока безрезультатно. «Хорошо, не прекращай попытки и держи меня в курсе», — кивнул Заславский и мысленно выдохнул. Если Дроздов умрет, это обязательно спровоцирует передел внутри его семьи. Очень плохая ситуация, с которой придется как-то разбираться. Слишком уж непростые отношения внутри этой семьи. Этого еще не хватало. И еще мне так и не удалось достучаться до главы Вороновых. Молчание во всех диапазонах, добавил друг-помощник. Заславский лишь кивнул на это, погрузившись в собственные мысли. Если что-то случилось с ближайшим союзником, это может стать крайне болезненным ударом. Проклятие! В то же время, внутри иллюзорного пространства, развернутого в глубине великого древа, я пришел в сознание. Совершенно один голова раскалывалась от сильнейшей боли наследник ушел если можно так выразиться как и говорил чтец разума должен был остаться кто то один из нас. две души слившихся в одну нарушали все мыслимые законы вселенной и неба. я чувствовал как проклятая природная энергия не пойми как оказавшаяся вокруг меня закручивались сильнее. А еще в моих воспоминаниях начали появляться события и информация, о которых ничего не знал. Словно бы спала какая-то печать. Я все еще оставался собой, благо личность наследника угасла и не передалась мне, но все равно следовало быть осторожным. Что теперь? — мысленно спросил я, стараясь хоть как-то абстрагироваться таким образом от боли. Перед внутренним узором появились воспоминания об осколке, в том числе и домении, и знания о нем. Я вдруг понял, как могу изменить его и усилить, значительно улучшить. Странное ощущение, прямо скажем. Не знаю, сколько прошло времени. В этом пространстве, где я оказался, само понятие этого, такое ощущение не существовало. В какой-то момент рядом появилась человеческая фигура, отдаленно знакомая. — У тебя все получилось. А вот голос я сразу узнал. Чтец разума посетил меня. — Стоило предупредить меня о том, что ты задумал. Мне далось с большим трудом унять раздражение, появившееся из ниоткуда. Ментальный поединок — непростая вещь, и к нему разумнее готовиться. Наследник не тот противник, с которым легко справиться, и в прямом противостоянии у тебя было мало шансов. Скажи я, что делает камень, и ты бы его тут же выкинул. Игры с разумом слишком опасны для тебя. Я ведь прав. Он помолчал, смотря мне в глаза, и сам себе кивнул, так и не дождавшись ответа. Да, я прав. И еще одной опасностью было то, что ты мог выдать себя каким-то словом или действием. А подготовленный к ментальному поединку наследник... Это гарантированная твоя смерть. Ты сам все понимаешь не хуже моего. Я не стал возражать. Действительно понимал. Но это совершенно не значило, что мне сказанное нравилось, и я должен был молчать. Вместо этого перевел тему немного в иное русло. То, что сейчас меня беспокоило больше всего. — Получается, проклятая энергия с уходом наследника уйдет, а выцветание и его последствия, оно тоже уйдет? — Не так быстро, — чтец усмехнулся. — Проклятая энергия — это часть мира, она еще долго будет отравлять его, а выцветание лишь перестанет шириться, захватывая новые территории. Могу сказать, что мир в итоге исцелит себя сам. Вот только времени на это уйдет очень много. Возможно, не одна сотня лет. Можно ли как-то ускорить его исцеление? — Не знаю, — пожал плечами обитатель Белой реки. — Мне об этом ничего не известно. В теории чистая природная энергия может помочь, но тут я тебе уже не помощник. К тому же существует еще множество темных практиков в школе, которую создал наследник. Их влияние обязательно скажется, и если кто-то из них разберется в техниках искажения, то есть шанс нового появления чагол выцветания. Иными словами, он пытался подтолкнуть меня к охоте на проклятых практиков. Я не удержался от мысленной усмешки. Стоило этого ожидать, да. И что теперь? Задал я вопрос, который появился у меня еще, когда я только осознал себя после боя с наследником. «Ты вернешься в течение Белой реки?» «Кто знает, — хохотнул чтец, — все, что нужно в этом мире, я уже сделал. А тебе я расслабляться не рекомендую, если хочешь восстановить свою школу, конечно». Небольшой совет для того, кто хорошо поработал. Уходи из этого пояса. Благородные семьи не потерпят рядом с собой сильного человека, у них контроля. А теперь прощай. Скоро иллюзия рассеется и выпустит тебя. Погоди, остановил я его. Есть ли возможность как-то попасть в мир боевых искусств? Для человека. Нет, такого способа не существует, даже для чистой души. Мир боевых искусств находится выше по течению, и подняться по нему, не имея развития равного богам, невозможно. А тебе, Син, очень далеко до бога. Кстати, твои раны благодаря объединению с наследником полностью исцелились. Не благодари. Миг, и вот уже я остаюсь один в темноте. Что же, чтец только подтвердил мои соображения, что пора уходить в осколок. Предстоит непростой разговор с тем же Иваном Владимировичем по поводу моего ухода и то, что я фактически заберу себе часть территории осколка. А если называть вещи своими именами, то и весь осколок. Не зря же осознал технику наследника по созданию доменов. Теперь с ключом к трону я могу делать там все, что захочу. Раз уж появилось время, я занялся планированием того, что нужно было сделать. Разговор с заславскими и Иваном Владимировичем — это главное. Затем разговор с главой приюта. Нужно будет много в чем разобраться и еще больше сделать. Решить вопросы с едой и обучением так просто, с насколько не получится. Предстоит долгая работа, но вопрос следует решить, так или иначе. Возможно, удастся договориться с кое-какими семьями за раскрытие небольших секретов, Все это следует еще много раз обдумать. Постепенно темнота передо мной исчезала, я начал чувствовать и ощущать что-то новое. Как и сказал чтец, иллюзия развеивалась, а я возвращался в настоящий мир. Пришел я в себя посреди территории кампуса, над моей головой танцевали миллионы золотых огоньков то, что осталось от великого древа, оно в буквальном смысле взорвалось природной энергией, разлетаясь повсюду в виде этих светлячков, стремительно восстанавливая окружающий мир, в том числе и созданный сражением прорехи в структуре реальности. В нос ударил сильный запах озона. К сожалению, даже финальная техника не была предназначена для восстановления чего-то сделанного человеческими руками. Университетские здания пострадали настолько, что сейчас от них я видел лишь жалкие покореженные остовы. Чтец был прав, чувствовал я себя отлично. Даже так и не скажешь, что приносил жертву собственную силу крови. Для большинства практиков это стало бы приговором и последовал долгий период восстановления. Но благодаря силе наследника у меня таких проблем не было. Если честно, я даже ощущал себя на подъеме, и такое чувство, что стал сильнее. Насколько трудно сказать, но все же. Осмотревшись и используя духовное зрение, я заметил две фигуры далеко впереди. Судя по всему, Михаил и Иван Владимирович. Последний ощущался крайне слабо, как если бы самый обычный человек, но это был, несомненно, он. Что же, хороший вариант поговорить по душам и обсудить будущее. Как мне кажется, несмотря на то, что величайший маг пояса в прошлый раз с прямым текстом сказал мне убираться, думаю, я смогу договориться о том же осколке. К обоюдной выгоде, конечно. «Ну что же, пора договариваться», — пробормотал я, двигаясь вперед. Только недавно закончилось сражение, голова гудела, но именно сейчас и следовало разбираться с некоторыми вопросами, пока мои союзники не до конца пришли в себя. На душе было легко и просто. Главная моя проблема была решена, и что-то подсказывало, что теперь любые вопросы мне по плечу в том числе и связанные со здоровьем сестры. Появилось несколько интересных новых идей, которые казались крайне перспективными. Возможно, очень скоро мне удастся победить ее болезнь.